Грудной отдел позвоночника Техника работы на грудном отделе позвоночника имеет свою специфику. Она обусловлена анатомическими особенностями этого отдела. Грудной отдел единственный, на котором работа проводится во всех трех положениях больного – стоя, сидя и лежа. Известно, что манипуляции на позвоночнике выполняются мягко в сочетании с одновременной тракцией, что позволяет максимально раскрыть суставную щель. На грудном отделе позвоночника это можно выполнить только в положении сидя или стоя. При этом не следует забывать, что нужно избегать неспецифических приемов и стремиться всегда работать на конкретном сегменте. А в положении стоя или сидя, когда не используется противодействие, техника является именно неспецифической и злоупотребление ею может нанести вред больному. При работе на верхнем и среднем грудном отделе в положении больного сидя и выполнении приемов в ротации используется длинный рычаг, сведение впереди локтей больного. Пальцы при этом сцеплены в замок и охватывают сзади шею больного. Иногда допускается ошибка, и пальцы располагаются не на шее, а на затылке. В этом случае шейные ПДС не фиксируется, и усилие при проведении манипуляции в первую очередь падает на них. При имеющейся нестабильности в шейном отделе Это может привести к усилению проявлений дистрофии шейных ПДС. Нужно отметить, что приемы, выполняемые в положении больного лежа на животе, когда усилие прилагается в вентральном направлении, эффективны только для среднегрудного отдела позвоночника. Если эти приемы выполняются на верхней или нижне грудном отделах, Необходимо для исключения амортизации грудной клетки создать локальный кифоз. Для этого лучше всего использовать специальный мануальный стол с изменяющейся конфигурацией рабочей плоскости. При его отсутствии можно под грудь больного вместе месте проекции заинтересованного ПДС подкладывать плотный плоский валик. При выполнении приемов мануальной терапии на грудном отделе позвоночника в сгибании, разгибании и ротации в большинстве случаев нет различия между мобилизацией и манипуляцией в положении врача и больного, а также точках и направлении применения силы. Разница только в величине и продолжительности импульса. Поэтому описание таких приемов приводится как для мобилизации, так и для манипуляции. Страница 301. Мобилизация верхнегрудного отдела позвоночника. Больной лежит на животе, шея в положении ротации, за счет чего выключается из движения суставы шейного отдела. Врач находится сбоку располагая свои руки крест-накрест. Одна рука располагается на затылке больного, а другая на мобилизуемом ПДС. Здесь также возможны два варианта проведения приема. Первый – фиксация затылка и приложение сил на ПДС. Второй – фиксация нижележащего ПДС и приложение силы к затылку. Сила прилагается в кодуальном, краниальном направлении. Мобилизация грудного отдела позвоночника в сгибании. Существует ряд способов мобилизации грудного отдела позвоночника в сгибании. Первый. Больной находится в положении сидя, руки сцеплены замком на затылке. Врач стоит за его спиной и осуществляет сгибание грудного отдела позвоночника, охватывая локти больного, коленом при этом упираясь в нижележащий позвонок мобилизуемого сегмента. Страница 302. 2. Больной лежит на спине. Руки сзади сцеплены на шее. Локти сведены. Врач производит сгибание, захватив одной рукой локти больного, а другой рукой помогает себе, охватив ею спину больного на уровне лопаток. Третий. Больной лежит на спине, руки сцеплены на шее или на груди. Врач производит сгибание, упираясь одной рукой в грудину больного, а другой рукой приподнимая его за плечевой пояс. Страница 303. Прямая мобилизация и манипуляция грудного отдела позвоночника. Больной лежит на животе. Врач стоит сбоку от него, располагая свои руки перекрестно. Гипотенар краниальной руки устанавливается на поперечный отросток вышележащего а гипотенарка удальной руки на поперечный отросток нижележащего позвонка в области блокированного сегмента. Опора проводится на гороховидные косточки кистей. В момент выдоха больного, после создания напряжения, следует толчок выпрямленными в локтевых суставах руками. При этом краниальная рука Оказывает давление на поперечный отросток в вентрокраниальном направлении, а каудальное в вентрокаудальном. Лучше всего эта техника подходит для среднегрудного отдела позвоночника. Для манипуляции на грудном отделе и у пациентов с плоской спиной для лучшего раскрытия межпозвонковых суставов. Необходимо в заинтересованной области создать локальный кифоз за счет изгиба плоскости стола или валика. Страница 304. Мобилизация грудного отдела позвоночника в разгибании. Больной сидит с вытянутыми вперед руками. Врач, стоя сбоку, одной рукой поддерживает их и тянет еще более вперед. Основанием ладони другой руки на выдохе оказывает давление в вентральном направлении на мобилизуемый сегмент. Модификация этого приема является следующее. Больной сидит на стуле, нагнувшись вперед и зафиксированными предплечьями вытянутых рук Упирается в живот стоящего перед ним врача. Врач двумя руками охватывает торс больного с обеих сторон, располагая пальцы рук на заинтересованном ПДС. При выполнении приема проводится тракция позвоночника по оси с одновременным толчком заблокированного ПДС в вентрокраниальном направлении. Страница 305. Здесь помещен рисунок. Мобилизация грудного отдела позвоночника в разгибании сидя. Давление основанием ладони. Страница 306. Манипуляции на грудном отделе позвоночника. Больной лежит на спине, скрестив на груди руки, и положив кисти на плечевые суставы. Врач находится справа от больного, лицом к его голове. Правой рукой охватывает больного за торс, и кисть подкладывает под заблокированный ПДС. Причем возможны различные положения кисти врача. Первое. Пальцы сжаты в полукулак, большой палец отведен в сторону. Кисть располагается таким образом, чтобы межпозвонковые суставы располагались на тенаре и согнутом втором пальце, а остистый отросток в углублении между ними. Второе. Пальцы кисти согнуты в межфаланговом суставах. Второй и третий пальцы максимально разведены в сторону и контактируют с межпозвонковыми суставами. Левая рука врача надавливает на локти больного, при этом за счет кифозирования создает элемент тракции, после чего следует короткий толчок в дорсальном направлении. Страница 307. Мобилизация грудного отдела позвоночника в ротации. Больной сидит со скрещенными на груди руками. Врач стоит за спиной больного, одной рукой захватывает спереди плечо больного, а большим пальцем другой – остистый отросток нижележащего позвонка мобилизуемого сегмента. После установления блокированного сегмента осуществляет пассивную мобилизацию путем все более усиливающегося вращения грудного отдела позвоночника одновременно оказывая пальцем давление в противоположном направлении сбоку на остистый отросток нижележащего позвонка. При этом возможно совершение манипуляции. При грубых органических блокадах в среднем и нижнем грудном отделах позвоночника, например, воспалительного травматического генеза, можно выполнять мобилизацию и манипуляцию в ротации с поддержкой. Страница 308. Больной сидит в верховной кушетке со скрещенными на груди руками. Врач стоит сзади, захватывая одной рукой спереди плечо пациента, а гипотенаром другой руки оказывает давление на поперечный отросток вышележащего позвонка мобилизуемого сегмента. Лечебный прием осуществляется во время выдоха больного путем ротации позвоночника за плечо больного, одновременно оказывая давление на поперечный отросток краниального позвонка в направлении вращения. Если тенар устанавливается не на поперечный отросток, а на угол ребра, то при этом производится мобилизация не только позвоночно-двигательных сегментов, но и ребер. Манипуляция нижнегрудного отдела позвоночника в ротации. Больной лежит на боку, почти вплотную к краю стола. Вышележащую ногу сгибает в тазобедренном и коленном суставах, а ее стопу кладут в подколенную ямку разогнутой ноги. Врач устанавливает свое колено в наружную часть подколенной ямки больного, тем самым сгибая и ротируя его ногу и контролируя позу. Краниально расположенной рукой. Врач ротирует грудной отдел позвоночника, отклоняя вышележащее плечо больного назад. При достижении максимального объема движения в блокированном сегменте, врач фиксирует плечо в области подмышечной впадины. Большим пальцем краниально расположенной руки – Врач фиксирует сверху остистый отросток верхнего позвонка, а большим пальцем каудально расположенной руки оказывает давление снизу на остистый отросток нижнего позвонка мобилизуемого сегмента. Страница 309. Лечебный прием осуществляется на выдохе больного, когда усиливая ротацию тазового пояса больного, Синхронно следует толчок снизу на истстыый отросток нижележащего позвонка. Прямая манипуляция на грудном отделе позвоночника. Есть несколько вариантов проведения приемов манипуляции на грудном отделе позвоночника в положении больного лежа на животе. Первое: Вра стоит сбоку от пациента, вытянутыми руками, упираясь в область заблокированного ПДС. Толчок дается в вентрокраниальном направлении. Причем положение кистей рук врача может быть различным. А. Кисти согнуты в кулаки, контакт создается фалангами пальцев. Б. Контакт создается тинарами обеих рук. Страница 310. Второе. Врач стоит сбоку от больного. Одна рука контактирует с заинтересованным ПДС, причем второй и третий пальцы расположены на межпозвонковых суставах. Вторая рука кладется сверху для усилия действия. Толчок совершается в кранио-вентральном направлении. Поясничный отдел позвоночника. Мобилизация поясничного отдела позвоночника в боковом сгибании. Пациент лежит на боку лицом к врачу. Нижние конечности согнуты в коленных и тазобедренных суставах под прямым углом. Врач одной рукой захватывает обе нижние конечности больного на уровне лодыжек и упирает его колени в свой живот плавными качательными движениями приподнимает их. Страница 311. Локтем другой руки удерживает плечо больного, а большим пальцем фиксирует сверху остистый отросток краниального позвонка блокированного сегмента. Пассивная мобилизация осуществляется на выдохе больного до восстановления нормального объема движений. Еще один прием мобилизации поясничного отдела позвоночника в боковом сгибании. Он хорошо подходит также для исправления фиксированного сколиоза. Пациент лежит на боку, скрестив руки на груди, лицом к врачу, который одной рукой захватывает снизу туловище больного, а основанием ладони другой, упирается сверху на остистые отростки, расположенные на вершине сколиоза. Пассивная мобилизация осуществляется на выдохе больного путем приподнимания его туловища одновременно с умеренной продольной тракцией. Страница 312 Мобилизация поясничного отдела позвоночника в разгибании В данном случае описывается коррекция фиксированного поясничного кифоза. Чаще всего данный вид вертебральной деформации встречается у больных, перенесших компрессионно-корешковые синдромы. Если в острой стадии поясничный кифоз несет защитную саногенетическую функцию, предохраняя заинтересованные корешковые структуры, то в стадии ремиссии у большей части больных Фиксированная деформация играет уже патогенетическую роль. В связи с этим тормозится эволюционирование ДС с развитием постуральных перегрузок определенных мышечно-связочных структур. Больной лежит на низкой кушетке. Вначале проводится тракция поясничного отдела за ноги больного. Затем врач становится сбоку, может и сесть на кушетку лицом голове больного. Основание ладони выпрямленной руки устанавливается на мобилизуемые остистые отростки. Ладонь другой руки кладется на тыльную поверхность первой. Страница 313. Руками осуществляется периодическое по 5-7 секунд Умеренной силы вибрирующее давление в вентрокраниальном направлении. После вдоха-выдоха больного процедура повторяется. При сочетании фиксированного поясничного кифоза с выраженным сколиозом можно проводить одновременную их коррекцию. Обычно при сколиозе на поясничном отделе позвоночника происходит ротация позвонка в противоположную сторону. Однако может наблюдаться и обратный эффект. Поэтому для правильного выполнения приема лучше пальпаторно или рентгенологически точно убедиться в направлении ротации позвоночника. Исходное положение аналогично описанному выше приему. Врач становится сбоку. Страница 314. Если поясничный кифосколиоз сопровождается ротацией позвонка вправо, тинар правой руки врача устанавливается на область проекции правого поперечного отростка, а основание левой ладони на остистый отросток мобилизуемого позвонка. Таким образом, верхняя рука, в данном случае левая, потенцирует действие правой на мобилизуемый сегмент а вместе они оказывают давление в вентрокраниальном направлении, учитывая ротационный компонент. При ротации позвонков влево положение рук соответственно меняется. В верхнем поясничном отделе позвоночника этот прием легко выполняется как в болезненную, блокированную, так и в безболезненную сторону. Однако мобилизация пятого поясничного позвонка затруднена и требует определенной осторожности. Исправление поясничного кифоза или кифосколиоза – дело кропотливое и было бы наивным надеяться на его исправление за один два сеанса. Обычно требуется 6-12 сеансов. Причем обязательно в сочетании с мобилизационными и манипуляционными приемами в ротации поясничного отдела позвоночника. После нескольких сеансов мобилизации, при условии положительной динамики, можно провести толчковую манипуляцию в области блокированных в кифозе поясничных сегментов. Страница 315 Исходное положение аналогично вышеописанному. Вначале проводится тракция поясничного отдела за ноги больного и релаксация паравертебральной мускулатуры. Далее врач устанавливает основание ладони на остистый отросток вышележащего позвонка, блокированного сегмента, а сверху для усиления воздействия кладет ладонь другой руки. Верхние конечности врача должны быть выпрямлены в локтевых суставах. Постепенно усиливаются толчки, направленные в вентрокраниальном направлении. Также может быть использован еще один прием мобилизации поясничного отдела позвоночника в разгибании. Пациент лежит на животе, врач стоит сбоку и одной рукой захватывает снизу нижние конечности на уровне коленей, а другой сначала определяет гипомобильные сегменты, а затем фиксирует поочередно их остистые отростки большим пальцем или основанием ладони. Страница 316. Лечебный прием заключается в пассивной мобилизации поясничных ПДС путем приподнимания нижних конечностей. Этот прием легче выполнять, если в качестве рычага для разгибания туловища использовать не нижние, а верхние конечности больного.